Но мужчины, они не такие, как женщины. Правда? Конечно. Не такие чувствительные и ранимые. Под конец от Бобби Хастингса остались лишь кожа до да кости. Он даже не мылся, грязный был. От него, знаете, пахло. В одной и той же футболке все время ходил. В черный такой с фотографией Лед Зеппелин глаза у него были красные. На щеках щетина, которую и бородой ты не назовешь и весь запрыщавил, все лицо было в угрях, как у подростка. Но Айрис любила его, все равно любила. Мать всегда будет любить своего ребенка, во что бы он ни превратился. Женщина, которая разглядывала столовое серебро и стаканчики из Макдоналдса, все-таки выбрала кое-что для себя, подставочки, подстаканы с кадрами из «Звездных войн», и подошла к столику, чтобы расплатиться. Миссис Даймонд взяла у нее пять долларов, аккуратно записала себе в блокнот набор кухонных подставок, разрозн всего двенадцать, после чего вновь повернулась Киннелл. «Они переехали в Аризону», — продолжала она. «У Айрис там родственники, во Флагстафе. Я знаю, что Джордж сразу начал искать работу, он чертежник-конструктор. Вот только не знаю, нашел уже что-нибудь или нет». Но если нашел, то, думаю, в Розвуд они уже не вернутся. Она попросила меня продать кое-какие вещи. Она, это Айрис, и сказала, что я могу взять себе двадцать процентов за хлопоты, а ее деньги отправить ей чеком. Только, боюсь, денег немного получится. Миссис Даймонд вздохнула. «Картина просто великолепная», — сказал Киннел. «Да, жалко, что он их сжег, все остальные свои работы». Так бы хоть что-то было интересное, а то большая часть всех вещей, которые я тут пытаюсь продать, обычный домашний хлам, только на выбросы годный. — А это что? Киннелл перевернул картину. На задней стороне рамки была приклеена какая-то бумажка. — Наверное, название. — И что там написано? — Киннелл приподнял картину так, чтобы Джуди было удобно самой прочитать надпись. Получилось так, что картина оказалась как раз на уровне его глаз, и кинул воспользовался случаем, чтобы еще раз ее рассмотреть. И снова его захватило пронзительное ощущение чего-то потустороннего, заключенного в этой, в общем-то, непритязательной акварели. Молоденький мальчик, за рулем мощной спортивной машины, ребенок со зловещей и искушенной усмешкой и омерзительными заточенными зубами. — А ведь оно очень подходит название, — подумал он. — Лучше и не придумаешь, как не старайся. — Дорожный ужас прет на север, — прочла Джуди вслух. — А я ее и не заметила, эту штуку, когда мои мальчики таскали вещи. Это название, да? — Наверное. Киннелл не мог оторвать взгляд от усмешки блондинистого мальчика на картине. — Я кое-что знаю, — говорила эта усмешка, — Я знаю что-то такое, что тебе никогда не узнать. — Да, действительно, сразу поверишь, что парень, который все это изобразил, явно прибалдел от наркоты, — с огорчением проговорила Джуди. Киннелл отметил, что огорчение было искренним. Неудивительно, что он покончил с собой и разбил мамино сердце. — Я, кстати, тоже еду на север, — сказал Киннелл, запихивая картину под мышку. — Спасибо за... — Мистер Киннелл. — Да. Могу я взглянуть на ваше водительское удостоверение? Это было сказано совершенно серьезно. Без всякой издевки и даже не по приколу. Я должна записать номер на вашем чеке. Так надо. Киннелл поставил картину на землю и полез за бумажником. Пожалуйста, без проблем. Женщина, которая купила подставочки под стаканы с кадрами из «Звездных войн», Уже была направилась к своей машине, но задержалась перед телевизором, на лужайке, засмотрелась на мыльную оперу. Когда Кинал проходил мимо, женщина покосилась на картину у него в руках. — Надо же! — проговорила она. — Ведь кто-то купил это уродство! Кошмарная вещь! Я ее каждый раз вспоминаю, когда свет гашу, и меня прям дрожь пробирает. — Да? И чего в ней такого уж жуткого? — спросил Кинал. Тетушка Киннелла, тетя Труди, жила в Уэллсе примерно в шести милях к северу от границы штатов Мэн и Нью-Хэмпшир. Киннелл съехал с шоссе на дорогу, которая огибала городскую водонапорную башню, ту самую, ядовито-зеленого цвета, с забавной табличкой призывом жирными буквами высотой фута четыре «Сохраним Мэн зеленым, давайте деньги!» И уже через пять минут зарулил на подъездную дорожку к аккуратному маленькому тетушкиному домику. На лужайке, разумеется, не было никакого включенного телевизора, водруженного поверх мусорных корзин, только цветочные клумбы. Настоящая страсть тети Труди. Кинолу уже давно хотелось отлить, но он не стал останавливаться по дороге. Зачем останавливаться в придорожной закусочной, если можно заехать к тетке и там с комфортом сходить в туалет, а заодно послушать свежие семейные сплетни? Тетя Трудди всегда была в курсе всего, что происходит в семье, и знала, что, где и кто. И, конечно, ему не терпелось показать ей свое новое приобретение, картину. Тетя вышла ему навстречу, крепко обняла и обклевала все лицо своими фирменными быстрыми поцелуйчиками, которые стойко ассоциировались у Кинела с чем-то птичьим, и от которых его в детстве всегда трясло. «Сейчас я тебе кое-что покажу», — сказал Кинелл. Тебя так протащит, что ты из чулок своих выпрыгнешь. Интересная мысль, — развеселилась тетя Труди и с улыбкой уставилась на племянника, обхватив локти ладонями. Киннелл достал из багажника картину. Тетю действительно протащила, но не так, как рассчитывал Киннелл. Она вдруг страшно побледнела. Киннелл в жизни не видел, чтобы люди бледнели вот так, словно вся краска разом сошла с лица, — Жуткая вещь, нехорошая, — натянуто проговорила тетя, и было заметно, что она изо всех сил старается, чтобы не дрожал голос. Мне не нравится. — Наверное, я понимаю, чем она привлекла тебя, Ричи. Только ты-то играешь в свои кошмары. А здесь оно все настоящее. Убери ее лучше обратно в багажник. Сделай тете приятное. А когда будешь ехать через Саку, Я тебе очень советую, остановись на мосту и брось ее в реку. Кинул, обалдел уставился на тетю. Он никогда не видел ее такой. Тетя Труди плотно сжимала губы, пытаясь унять дрожь, и она уже не держала себя за локти. Нет, она буквально вцепилась ладонями в локти, как будто пыталась сдержать себя, чтобы не сорваться с места и не убежать. Она как-то вдруг постарела, и с крепкой шестидесятилетней женщины превратилась в дряхлую девяностолетнюю старуху, Киннелл не мог понять, что происходит. — Тетя! Осторожно проговорил он, уже начиная тревожиться. Что-то не так? — Вот это не так! Она оторвала правую руку от левого локтя и ткнула пальцем в картину. — Удивительно даже, что ты сам ничего не чувствуешь при твоем-то богатом воображении. — Нет, кое-что Киннелл чувствовал. Определенно чувствовал, иначе бы не стал отваливать за картину сорок пять долларов. — но тетя Труди чувствовала что-то другое, или что-то сверх того, что чувствовал он сам. кинул повернул картину к себе, до этого он держал ее так, чтобы тетушки было удобнее смотреть, и еще раз взглянул на нее, и увидел такое, от чего у него перехватило дыхание, как от удара под дых. Внутри все оборвалось, картина переменилась, не сильно, но все же переменилась. Улыбка белобрысого парня растянулась шире, заточенные людоедские зубы стали видны еще лучше. Теперь он прищурился посильнее, и от этого вид у него стал еще более искушенным и еще более злобным. Неуловимая перемена в улыбке, губы растянутые чуть пошире, так что острые зубы видны еще лучше, другой прищур, другой взгляд. Черты, которые очень зависят от субъективного восприятия, Такие вещи не запоминаешь в точности. Всегда есть вероятность, что ты просто ошибся, тем более, что Киннелл не особенно ты и приглядывался к картине, когда ее покупал. Да и миссис Даймонд совершенно его уболтала. Она была явно из тех непомерно общительных женщин, которые так тебя заговорят, что потом в голове еще долго будет зудеть».